Солнце подсушило мокрый след на траве, который юноша оставил за собой после того, как вылез из реки. Как же он устал, плывя по реке, если он заснул в степи ночью в мокрой одежде. Но когда солнце начинает колить, юноша просыпается и идет. Светлые волосы его высохли, и сами собой небрежными, живописными волнами распались на его голове. Вторую ночь он ночует в шахтерском поселке В случайной квартире, где ему дают приют, потому что он почти земляк. Он из Краснодона. Он учился в Ворошиловграде, а теперь возвращается домой. И он свободно среди бела дня входит в Краснодон. Он не знает, что с его родителями, не стоят ли у них на квартире немцы. И поэтому он идет сначала к своему товарищу по школе, Володе Осмухину. У Володи... Раньше стояли немцы, но сейчас их нет. Женя, откуда ты? Но товарищ Володя в обычной своей несколько горделивой, и официальной манере, говорит Ты мне скажи сначала, ты чем дышишь? Это старый товарищ Володя, комсомолец, Евгений Стахович. Перед ним нечего таиться. Конечно, не в делах организации а там, где речь идет о личных взглядах и настроениях. И Володя рассказывает Стаховичу все, что касается личной Володи. «Так», — говорит Стахович, — «это хорошо. Я другого от тебя и не ждал». Он говорит это с оттенком покровительства, но, должно быть, он имеет на это право. Он не только жаждет приобщиться к подпольной борьбе, как Володя, соблюдает тайну. Володя сказал, что он только... Еще жаждет приобщиться. Стахович уже сражался в партизанском отряде, и, по его словам, он послан официально штабом, чтобы организовать это дело и в Краснодоне. «Здорово!» — с уважением говорит Володя. «Мы немедленно должны пойти к Олегу». «А кто такой этот Олег?» — самолюбиво спрашивает Стахович, потому что Володя произносит имя Олега с большим уважением. Этот брат, такой парень!» неопределенно, говорит Володя. Нет, Стахович не знает Олега. Но если это ценный парень, почему бы к нему и не пойти? Человек с военной выправкой, одетый в штатское, очень серьезный, тихо стучит в дверь квартиры Бортс. Дома только одна маленькая Люся. Мама ушла на рынок, обменять кое-что из вещей на продукты, а Валя... Нет, в дом находится еще папа, Но это и есть самое страшное. Папа в своих темных очках мгновенно прячется в гардероб. А Люся с замиранием сердца, приняв взрослое выражение, подходит к двери и спрашивает как можно независимее. «Кто там?» «Валя дома?» Приятным застенчивым тенорком спрашивает из-за двери мужской голос. «Ее нет». И Люся притихла в ожидании. «А вы откройте, не бойтесь». — говорит тот же голос. — Кто это говорит со мной? — Люся. — Люся, Валена сестренка, вы откроете, не бойтесь. Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей, высокий, стройный и скромный молодой человек. Люся воспринимает его как взрослого мужчину. У него добрые глаза и мужественная складка очень серьезного лица. Он, улыбаясь, одними глазами смотрит на Люсю и делает ей под козырек. «Скоро она вернется?» — вежливо спрашивает он. Люся принимает этот знак уважения благосклонно. «Не знаю», — говорит она, снизу вверх глядя в глаза этому мужчине. В лице у него разочарование. Некоторое время он стоит молча, потом снова берет под козырек. Но едва он по-солдатски поворачивается уходить, Люся быстро спрашивает, «А что передать?» В глазах у него мгновенно возникает насмешливое выражение, и он говорит Передайте, что жених приходил, избегает с крыльца. И вы сразу уходите? А как же она вас найдет? в волнении торопливо говорит Люся вслед ему. Но она говорит это слишком робко и слишком поздно. Он уже удаляется по деревянной улице в сторону к переезду. У Вали жених. Люся взволнована. Конечно, она не может рассказать об этом папе. Об этом невозможно рассказать и маме. Никто же его у нас в доме не знает, но, может быть, они еще и не женятся, успокаивает себя.